Глава двадцать шестая На следующий день ни свет, ни заря пришло сообщение из центра. Глава ассоциации собирал охотников, желая сообщить какую-то новость. Это звучало интригующе. Как-никак не каждый день этот человек созывал у всех имеющихся охотников. Поэтому я выделил пару часов, чтобы съездить в штаб и узнать, что происходит. На сбор ушло не более получаса. И вот мы уже вместе с Гекатой и Зевсом едем под землёй на скоростном поезде. Едва заметив очередь у поста охраны, я понял, что на собрании будет не продохнуть. Разумеется, толкаться в толпе не хотелось, особенно с монстром, что сидел в рюкзаке за спиной. Поэтому мне вновь пришлось воспользоваться переходом в параллельный мир Пустаты. За те 5 минут, что действовал навык, я добежал до зала. Рюкзак с малышом решил на время мероприятия оставить в том мире. На всякий случай попросил Пантеру составить ему компанию и приглядеть. Как только перешёл в реальность, я сразу же заметил впереди стоящую группу. Это были крестьян и остальные из гильдии Торос. Подходить ближе по объективным причинам не стал. Не зная, чего ожидать, я внимательно прислушивался к разговорам охотников. Это оказалось сложной задачей, ведь гул в помещении стоял невыносимый. Даже с моим чутким слухом требовалось приложить усилия, чтобы отделить разговор кого-то конкретного. До того, как я успел извлечь хоть какую-то полезную информацию, на противоположном конце зала распахнулась дверь. Внутри вошёл глава ассоциации в сопровождении Ульяны Громовой и ещё пара человек. Шум моментально затих, и наступила абсолютная тишина. Организатор не стал терять времени и перешёл сразу к делу. Раз приветствовать всех присутствующих, Он прошёлся из стороны в сторону, а затем остановился по центру и сделал глубокий вдох. Я даже не смел надеяться, что всего через 3 дня после появления армии монстров нам удастся избавить город от основной угрозы. К счастью, наши охотники это сделали. Вы это сделали. Благодаря усилиям каждого мы можем перейти к следующему этапу возвращению на поверхность. Итак, сегодня мы с создания первого наружного лагеря, который будет возведён уже сегодня. Должно быть, вы уже заметили людей, пришедших вместе со мной. Это один из главнокомандующих армии, генерал Василий Морозов. Передаю слово ему. Мужчина лет 50 вышел на центр и занял место главы. Он не стал медеть, а по тому сразу же выложил всё как на духу. Он рассказал, что за прошедшие дни лишь Москва и ещё пять городов смогли оттеснить монстров. и именно с них Ассоциация Охотников совместно с войсками собирается начать глобальную операцию по возврату поверхности. Для того, чтобы это сделать, сперва придётся возвести наземные базы. В качестве мест дислокации выбрали наиболее подходящие военные объекты, которые были покинуты во время нападения чудищ. Генерал озвучил подробную стратегию, но если выделить основную мысль, то она была предельно простой. Низко- и среднеранговые охотники совместно с военными возьмут на себя задачу по возведению баз и зачистке местности от малых групп монстров, тогда как высокоранговые охотники будут задействованы для устранения особо опасных субъектов по всей стране. Конным мужчинам причислял орды чудовищ и сильных боссов. Меня вполне устраивал подобный расклад, поэтому я сразу же согласился на участие. Причин было две. Во-первых, не нужно было искать местоположение монстров самостоятельно. Ведь этой работой занимались отдельные люди. А во-вторых, ассоциация брала на себя все обязательства по организации, транспортировке и обеспечению. Грубо говоря, это были все те же миссии, но в большем масштабе и с повышенной оплатой. Как только вся эта галиматия со вторжением закончится, на заработанные деньги построен нам с сестрами домик и за живой тихой и мирной жизнью. После собрания нам сообщили, что ближайший вылет запланирован на завтра и порекомендовали набраться силы. Но я не стал отступать от намеченных планов и отправился на поверхность. В Подмосковье нашли ещё парочку боссов, один из которых мог быть глобальным. А мне не хотелось упускать шанс добыть ещё осколков. Как оказалось, моё рвенье было напрасным. По итогам охоты единственное, что я получил это немного опыта и золотишка. А тот самый босс хоть и выглядел устрашающе, на деле оказался всего-навсего монстром с золотой рамочкой. Ну и что ж, что сегодня навар небольшой. Зато мне удалось проверить Зевса в бою. Разглядывая окно статуса змеёноша, подбадривал я сам себя. Имя: Зевс. Вид: Детёныш грозового императора. Классификация: Зверь. Ранг: S. Уровень: 68. Опыт: 9787 из 40244. 24%. Очки здоровья: 9693 из 9000. 693. Очки маны 8998 из 8998. Характеристики: сила 119, выносливость 145, ловкость 170, интеллект 162. Навыки: активный дыхание боли, 2 уровень. Горозовое кольцо, 2 уровень. Пассивный щит молний, уникально. Небесный странник, 3 уровень. Несмотря на понизившуюся после вылупления выносливость, остальные характеристики абсолютно не изменились. Сказать того же о навыках было нельзя. Из двух пассивных сохранился лишь уникальный щит молний, который делал Зевса неуязвимым к атакам этой стихии, а заодно бил током ближайших врагов, если те имели смелость подойти слишком близко. Полет малыша оказался не особенностью его вида, как можно было подумать ранее, а отдельным пассивным навыком. Он активировался автоматически, но вместо маны расходовал физические силы. То бишь, монстрик просто-напросто со временем уставал. Благо была возможность прокачать это умение, чтобы сократить расход сил детёныша и вместе с тем увеличить скорость полёта. С активными способностями всё было куда проще. Одна из них позволяла испускать кольца из молний и работала примерно так же, как у взрослой особи грозового императора. А с помощью другой Зевс мог выпускать из пасти нечто вроде шквала сильного ветра в конусе перед собой. По эффективности массового поражения Зевс ничуть не уступает Умбре, даже бы и впрестай, что произойдёт устроение совместную атаку. На следующий день, как и планировалось, был вылет. Первым на очереди оказалась Астрахань. Там бушевала орда из гоблинов, орков и огров. Даже команды из десяти человек нам пришлось потратить более шести часов, чтобы подготовить в лагере и разобраться с чудищами. Поиская среди существ не было глобальных боссов, да и сами монстры оказались невысоких уровней, и ситуация всё же получилась извлечь выгоду. И я, и оба моих питомца получили по дому уровню за эту операцию. После Астрахани была Казань, затем Екатеринбург, Красноярск и Благовещенск. Во время последнего сражения врагом оказалось громадное медведиподобное чудище. Против такого было сложно биться даже в группе из 20 человек. Его толстая шкура защищала практически от всех атак. К счастью, тактика взять измором вкупе с многочисленными ранениями, сферами пустоты, подействовала как нужно. С медведем не выпало целых два осколка и мешочек с золотом. Но это совсем не стоило внимания. Ведь после уничтожения чудища выскочило не только уведомление о получении 60-го уровня, но и кое-что совершенно иное. «Достигнут порог развития. Дальнейшее повышение уровня невозможно». Поначалу я не знал, как на это реагировать. В голове поселилась куча вопросов. 60-й уровень мой максимум? Полуходишь, что больше не получится подейть характеристики естественным путём? Только за счёт обновления экипировки? Чего теперь ждать от системы? Ответы получить было не откуда, поэтому я решил не сильно заморачиваться. В принципе, для меня это не так уж и важно. Я уже далеко не слабак. Вряд ли кто-то кроме сильнейших глобальных боссов представляет для меня угрозу. Пускай и смирился, но всё же на следующий день я пошёл проверить, действительно ли система заблокировала дальнейшее повышение уровня. Мне пришлось в одиночку отправиться в соседний город, где находилось порядочное количество монстров. И вскоре, когда полоса опыта заполнилась до сотни, ответ был получен. Уровень 60. Опыт 153104 и 152580. 100%. За убийство чудищ очки опыта по-прежнему начислялись, но повышение уровня не происходило. А даже в эту проблему на потом я вернулся к своим обязанностям. Перелёты из города в город и ежедневные сражения с монстрами заняли чуть больше недели. Их результатом стала не только очистка населённых пунктов, но и последующее официальное заявление ассоциации охотников, в котором говорилось, что наша страна избавилась от влияния блуждающих монстров. Конечно же, они не учитывали малые группы и существа-диночек. Надо же так людям уже можно было потихоньку возвращаться на поверхность, ведь основная угроза больше не существовала. И два завершился мой тур по России, я поспешил вернуться в Москву. Один денёк полностью посвятил отдыху, но на следующее же утро мне сообщили о возможности войти в состав второй группы по уничтожению песчаного червя в Африке. Я сразу же согласился на предложение. Во-первых, с босса, на которого со всего мира собирали рейты сильнейших охотников, должен был выпасть офигенный лут. А во-вторых, ещё с того момента, как узнал о таком сильном противнике, я захотел с ним сразиться и испытать свои силы. Тем более, что ремесленник, взявшийся за поручение, уже его выполнил и приглашал забрать результат. Перед вылетом у меня было пару часиков, а потом я, конечно же, забежал к бородачу за своим новым оружием. В первый же миг, как только увидел этот симбиоз ветви дерева и вытянутого чёрного наконечника, я буквально потерял дар речи. Оно выглядело как произведение искусства и при этом излучало необъяснимую мистическую силу. Когда рассматривал творение мастера, никаких окон с описанием не появилось, отчего я подумал, что система не принимает созданные пробуждёнными мастерами предметы. Я уже было расстроился, но стоило взять оружие в руки, как перед глазами появилось другое уведомление. Обнаружен опознанный предмет. Хотите распознать? Ничего, кроме да, я ответить не мог, а потом в ту же секунду отобразилось подробное описание. Предмет: Безымянное копьё. Ранг: S. Класс: Древковое. Описание: Копьё, созданное из колыка проматере и ветви древнего дерева, наделяет владельца поразительным проворством, а также способностью разложения маны. Копьё имеет особый свойство: бесконечный рост. Разложение маны. При прямом контакте развеивает любую магическую способность. Чем дольше воздействует, тем сильнее эффект. Бесконечный рост. Орудие питается маны владельца, за счет чего восстанавливается и наполняется энергией. При каждом переполнении сбрасывает эффект произрастания, благодаря чему прочность копья нафигда увеличивается на 5%. Количество срабатываний произрастания не ограничено. Показатель прочности орудия не может опуститься ниже единицы. Свойство. Плюс 500 к ловкости. и 40% физического пробивания. Из двух материалов и ранга вышло из ранговое копье, причем сохранились свойства как клыка, так и ветви. Читая описание, я не мог понять, как у мастера вообще получилось сделать что-то столь мощное, поэтому спросил у него напрямую. Тот ответил, что он не просто создает артефакты, но и повышает итоговое качество результата. «Я ничуть не жалею, что ради знакомства с ним пришлось отдать экстракт Нике». Осознавая, как мне повезло, я внутренне ликовал. «Чёрт, да если бы у меня был ещё с десяток таких, сам бы всучил». Закончив разглядывать это чудо, я поторопился его примерить. «Ошибка. Невозможно экипировать безымянный предмет. Для дальнейшего взаимодействия произнесите желаемое название». Мне не хотелось слишком заморачиваться из-за одного лишь названия – а потому сказал первое, что пришло в голову. «Истребитель магов!» «Принято! Название примета изменено!» «Примет истребитель магов экипировано!» Не почувствовать прибавку 500 очков ловкости было попросту невозможно. От внезапно нахлынувшей волны сил у меня едва не закружилась голова. «Скорее бы уже вылет!» Держа копье в руках, я осмотрел на безумные числа в статусе. «Истребитель магов!» Характеристики. Сила – 143. Выносливость – 143. Ловкость – 1130. Плюс 900. Интеллект – 460. Плюс 250. Доступ на очков характеристик – 14. Ловкости уже больше тысячи. Что же будет, когда я накоплю на эсранговый комплект брони? После того, как распрощался с умельцем, я вместе с Никой, Кристианом и ещё двумя из списка ранкеров отправился к точке сбора. Небольшой самолёт уже ожидал нашу группу на военной авиабазе. Организация была на высшем уровне, едва мы расселись по салону, как пилот тут же объявил о взлёте. Заявленное время полёта было не менее шести часов, так что можно было немного набраться сил перед боем. Я сам от себя такого не ожидал, но в итоге проснулся только по приземлению. В крохотном однополосном аэропорту нас и встретили здешние охотники. Три массивных внедорожника вместе с проводниками уже были подготовлены встречающей стороной. Так, мы добирались до места, и от нечего делать ковырялся в системе. Само собой не мог обойти стороной статус активных заданий. Легендарное задание: Приемник правицов. Цель: собрать осколки мироздания. 91 из 100. Текущий прогресс: 8 осколков мироздания. Время до завершения задания вторжения. Совсем недавно я рассчитал, что соберу как можно больше осколков. Но совершенно не подозревал, что частота выпадения будет такой нестабильной. Убивая всех монстров, что встречались на пути, мне не удалось добыть даже 10. Срочное задание: вторжение. Цель: устранить блуждающих монстров. 96,31%. Время: 15 дней. Прогресс второго задания тоже не отставал, а От до изначально предоставленного времени оставалось ещё половина. На устранение монстров было почти завершено. Спустя пару часов после выезда мы подъехали к точке сбора. Здесь не военные возвели тут крупный лагерь, который вполне можно было назвать палаточным городком. Нам сообщили, что основная группа уже выдвинулась к месту сражения и сориентировали на местности. Оно находилось в нескольких километрах, но добраться до него на машине было проблематично. Поэтому рассчитывать охотники могли лишь на свои силы. Благотворенные кандидатуры, в том числе и я, имели возможность самостоятельно пройти такое расстояние. Хотя приехали мы все вместе, я не собирался медлить, об этом выдвинулся первым. Невероятное количество ловкости в купе с прокачанным до максимума фантомным ускорением позволило быстро добраться до поля битвы. Особы искать коллег не пришлось, ведь они противостояли громадных размеров червю. Даже в полутьме его было не просто упустить из виду, особенно если учесть, как изтошно он визжал от ударов какой-то охотницы. Кто она? Пока бежал в их сторону, я разглядывал, как искусно девушка рассекает своим тоненьким мечом. У неё сабля или это катана? Ещё и крылья? Она, словно танцуя, грациозно рассекала по небу и с каждым выпадом оставляла на теле чудища заметные порезы. Босс очевидно желал поймать эту назоливую муху. Но каждый раз, когда собирался проглотить врага, та успевала скрыться из виду, а затем объявлялась совершенно в другом месте. Очевидно, бой был неравным, охотница просто играла с монстром. Сила и размер существа не давали ему ни единого преимущества. Я и мог отвести глаз от этой невероятной девушки, и сам не заметил, как оказалась рядом с основной группой. Достав оружия, уже собирался вступить в бой, как вдруг над головой червя появилась яркая вспышка, а через миг какой-то объект влетел в землю. Черевь издал странный звук, а затем его тело, разрубленное на части, грохнулось на землю, подняв облако из песка. В том месте, куда приземлилось нечто, показалась фигура той самой мечницы. Одним движением она смахнула остатки врага с клинка и вложила орудие в ножны. «Повезло так повезло», — вздохнул я, глядя на поделенный на двое труп чудища. Даже коснуться червя не успел, как его прикончили. Почти сразу пришло осознание, что я прилетел в эту пустыню напрасно, из-за чего настроение испортилось окончательно. Лишь вид этой незнакомки немного загладил осадок. Вот только секунду спустя это уже стало неважно, ведь перед глазами выскочила уйма сообщений. «Срочное задание вторжения завершено. За его выполнение вам доступны награды. 409 500 очков опыта. 1 миллион золотых монет. Хотите принять?» Легендарное задание Преемник в Правицах завершено. Награда за выполнение будет доступна после переноса. Поздравляю с прохождением отбора. Вы будете отправлены в изумрудный лес. Что за отбор? Я не мог понять, что за фигню пытается выкинуть система в этот раз. И какой такой изумрудный лес? До переноса осталось 10 секунд. Чего? Прямо сейчас? До переноса осталось 9 секунд. Мне не хотелось никуда отправляться против своей воли. Я сфокусировался на мысли, как же выскочить из этого поезда. Но отчёт неумолимо приближался к нулю. До переноса осталось 8 секунд. От нереалистичности происходящего я громко выргулся. В последний момент подумал: раз не могу ничего сделать, то хотя бы оставлю весточку сёстрам. До переноса осталось 7 секунд. Достаю смартфон и запускаю приложение. До переноса осталось 6 секунд. Свечи всего на одном делении, но всё же есть. До переноса осталось 5 секунд. Открываю список контактов и ищу Анну Волкову. До переноса осталось 4 секунды. Нахожу, открываю окошко, начинаю вводить. До переноса осталось 3 секунды. Отправляю сообщение, копирую его, чтобы переслать ещё кому-нибудь из знакомых. До переноса осталось 2 секунды. Замечаю контакт Ольги Громовой. До переноса осталось 1 секунда. Я едва успеваю открыть диалог и вставить скопированное сообщение, как телефон выпадает из рук, а окружение меркнет. Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.